Глава 7 Открыв кран с холодной водой в туалете, уставилась на собственное отражение в зеркале. Оно безжалостно отобразило растерянную ведьму. Неудачницу. Я редко плакала, а тут слёзы беззвучно стекали по щекам. Влажные дорожки предательски выделялись на коже. Глаза покраснели, хотя я честно старалась их не тереть. Не вышло. Сначала я отсиживалась в кабинке, выбралась только тогда, когда осталась одна. Колокол уже прозвенел. Его надсадный звук эхом стоял в ушах. «Нужно идти. Только я сомневалась, стоит ли. Меня всё равно уволят». Со вздохом коснулась второго латунного вентиля и, помедлив, повернула его. «Вот так. Умыться, достать из сумки пудреницу и привести себя в порядок. Умирать так прекрасный. Впереди юные ведьмочки. Представляю, как они меня встретят. Занятия на свежем воздухе в парке. Техника безопасности запрещала отработку тёмных заклинаний в небольших помещениях. Зал по такому случаю выделять не стали. отправили шуршать мокрыми листьями. «Движение — это хорошо. Оно меня успокоит. Надеюсь». Лики триединой. Я даже тему не посмотрела. Собиралась подготовиться на перемене и с переживаниями обо всём забыла. «Не-на... Хотя драконы тут ни при чём. Сама виновата». Отыскав более-менее сухое место, положила на него материалы к занятиям. В дверь туалета постучали. Вздрогнула, затаила дыхание. «Нет меня». В канализацию засосала. Стук повторился. Настойчивый какой? Или настойчивая? Пола визитера я не знала. Воровато оглянулась на окно. Встречаться в таком состоянии ни с кем не хотелось. По идее, можно попасть в парк, минуя лестницу, но тогда мне придётся раскрыть свои способности. Это вызовет слишком много вопросов, поэтому здание придётся покинуть традиционным способом. Ну или хотя бы по водосточной трубе. Представила последний вариант и невольно улыбнулась. Не бегство, очередной скандальный сюжет для колонки. орланда вы там?» Встревоженно позвали с той стороны. Мысль о водосточной трубе мигом стала крайне заманчивой. В женский туалет собирался вломиться ректор. Прикусив язык, чтобы ненароком не отозваться, попятилась к окну. «Давайте лучше я её успокою». «О, там целая делегация. Начальство в полном сборе». «Не надо меня успокаивать. Вас от тошнит». Скрываться дальше посчитал ребячеством. Судя по воцаревшемуся молчанию, леонти опешил, а потом выдал. «Ну, хотя бы не повесилась». «Вас поэтому позвали? Труп воскрешать?» Устроилась на подоконнике лицом к двери. «Когда же парочка уйдёт? Неужели они понимают, что порядочная женщина в такой ситуации утопится, но на глаза мужчинам не покажется?» орланда хорошо. Я своих оболтусов на соседнюю площадку пригоню. Одним глазом пригляжу за вашими ведьмами». По-своему понял моё нежелание выходить декан. Тут я вспылила, метнулась к двери и едва не вышибла её. Мужчины отскочить не успели и заработали по фингалу. Ничего, у одного регенерация, у другого магия. Справится. Фурия слетела по лестнице. Злость подгоняла, придавала сил. Он меня за маленькую девочку принимает. А второй чего припёрся? В Академии проблемы кончились? Одна я осталась? Словом, так бы и неслась в знакомом направлении. Ещё помнила, где занимались тёмные ведьмы. Если бы не столпотворение у крыльца факультета. Примечательно. Все, задрав головы смотрели в противоположном направлении, на часовую башню. На ней гордо риэл флаг Азольда и эмблема Академии. А ещё... Ара! В ужасе выдохнула я, заламывая пальцы. Моя глупая фамильяр зачем-то забралась на крышу, но не рассчитала свои силы, съехала по гладкой черепице на карниз. Падение с такой высоты закончилось бы плачевно. Никакие кошачьи умения не помогли бы. Держи. Не глядя, всучила свои вещи первому попавшему студенту. «Сейчас не до тайн. Нужно немедленно спасти Ару. Она продержится наверху от силы пару минут». Взлететь не успела. В спину ударил вопрос. «Что здесь происходит?» Обернувшись, метнула на ректора полный ненависти взгляд. Тот опешил, но быстро сориентировался. Понял, проблема не в нём. «Ваша?» — кивнул он на повисшее на когтях животное. «Если она погибнет, её смерть окажется на вашей совести». Прошипела я и и оторвалась от земли. Вернее, попробовала, потому что меня силой пригвоздили к крыльцу. Обойдёмся без левитации. Тигрю убрал руку с плеча. Он решил, будто я воспользовалась стандартным заклинанием и справедливо опасался, что силёнок ведьмы не хватит для полёта. Дальнейшего я точно не ожидала. Студенты с дружным аханьем расступились, и знакомые по ночным приключениям драконов взмыл в небо. Но поздно. Ара сорвалась. С немым ужасом наблюдала за её полётом, гадая, успела бы, если бы меня не отвлекли. Пожалуй, нет. Слишком далеко. Зато ректор успел. Он серебристой молнией рассёк воздух и ловко подхватил фамильяра на уровне второго этажа. После бережно перенёс к зданию тёмного факультета и рожал когти над моими раскрытыми ладонями. Весело, ара, порядочно. Я едва её не уронила. Перепуганная кошка уткнулась мне в подмышку, но потом-таки вспомнила о приличиях, поблагодарила тигря. «Спасибо». «Не такой уж вы и противный», — мысленно застонала. Следовало ограничиться первым предложением. «Почему противный?» Снова принявший человеческий облик ректор подозрительно косился на меня. «А я тут при чём? У Ары надо спрашивать». «Вы к хозяйке пристаёте?» Нашлась паршивка. Вокруг стало подозрительно тихо. От количества обращённых на меня взглядов свербело всё тело. побагровев сбросила нахалку с рук и попыталась задушить сплетню зародыши. «Ара очень ревнива. Никого ко мне не подпускает, даже почтальона». «Я заметил». Ректор с многозначительной улыбкой коснулся запястья, напоминая об оказанном ему приёме. «Тогда мне осталось лишь ещё раз поблагодарить вас, милорд». Бегство постепенно становилось моим любимым видом спорта, обещая лучше за ней следить и запирать на день. Вот так бочком к тёмным ведьмочкам. Ну, Ара, ну, удружила. Злость — чудесный катализатор способностей и средств от хандры. Ещё совсем недавно я наматывала сопли на кулак, а теперь свернула бы горы. Ведьмочки встретили меня прохладно. Я помешала их беседе. Старшекурсницы, каждую уже за двадцать, некоторые замуж могли выскочить. Однако я не стушевалась. Преподанный на первом занятии урок помог выработать линию поведения. Скороговоркой представившись, поставила вопрос ребром. «Занимаемся или переходим к спаррингу? Соревноваться придётся со мной и без поддавков. Если я, по-вашему, никудышная ведьма, бояться нечего». Девушки промолчали, и они охотно выстрелились передо мной. Смелых не нашлось. «Чудесно!» — пропела я Гурией, только арфы не хватало. «Тогда начнём. Я немного задержалась, но мы быстро нагоним. С вашей-то подготовкой!» Стараясь не замечать маячившего в поле зрения Леонтия, присела на корточки и постаралась наладить связь с окружающим миром. «Вот потоки воды, вот воздуха, вот моя собственная сила!» «Да чтоб его!» — метнула острый взгляд на декана и крикнула. «Вы мне мешаете!» «От вас магии смерти фонит на милю не меньше». «Нет, я, конечно, могу вплести её в чары, но подумайте о студентах, и своих тоже. На практических занятиях нужно следить за ними в оба глаза». Леонтий пропал. Его магия тоже. Переместился на другую сторону смежного тренировочного поля, где будущие тёмные маги воевали с фантомами нежити. «А вы действительно можете?» — недоверчиво уточнила одна из ведьмочек. «Ну, преобразовать магию смерти?» «Преобразовать нет». Использовать в небольших количествах — да. Интересно? После декана остался небольшой шлейф. Подойдёт для отвлечения внимания. Заинтересованные девушки дружно закивали. Вот и наладила контакт. «Магия смерти всегда чёрная», — указала на тончайшие тёмные струйки воздуха, видимые только особым зрением. «Куда направлен её вектор силы?» «Туда». Пальцы ведьмочек дружно указали в одном направлении к фантомам. Довольно улыбнувшись, продолжила. «Она структурированная?» «Нет», — наморщив нос, ответила ближайшая ко мне студентка. «Но запах у неё гнилой». «Совершенно верно. Без преобразования она именно такая. Рыхлая, дурно пахнет. Сейчас это излишек после заклинания. Отсюда и наличие вектора. Нужно подождать, пока он рассосётся. Только тогда магией смерти можно пользоваться. Запомните». Максимально акцентировав свои слова, несколько раз повторила я. Никогда не касайтесь её, пока сохранились хотя бы крошечные частички чужого колдовства. В жизни такое практически не встречается, но мало ли. Поэтому ждём пару минут и приступаем. А пока займёмся тем, что есть. Все из вас могут вычленить стихийные потоки?» Студентки слаженно кивнули и, позабыв о первоначальном недоверии, вытянули руки. Словно пряжа на них, не касаясь друг друга, намотались тончайшие нити. Четыре стихии в сборе. Воздух практически прозрачен. «Вода отливает синевой, земля коричневая, а огонь алый». Удовлетворённо кивнув, попросила каждую сформировать свой клубок силы. а магии смерти благополучно забыли. Вот и славно. Ничего показывать я всё равно не собиралась. Пусть себе распадётся на составляющие от греха. Тёмные ведьмы — нечто среднее между тёмными магами и обычными колдуньями, которые опираются исключительно на силу стихий. В нас присутствует дар, но его нужно усиливать сторонней преобразованной энергией. Магам проще. Их второе «я» способно генерировать заклятие из внутреннего ресурса. Чем он больше и разностороннее, тем могущественнее его владелец. Получилось. У каждой студентки вышел свой клубок. Все мы индивидуальны. Заодно я смогла понять, у кого какой характер. Он накладывал отпечаток на форму и плетение. У уравновешенных людей клубок ровный, всё взято в равных пропорциях. А у меня всегда было больше голубого и огненного. Хм, один овал. Три формы, один шар и четыре треугольника. И два неизвестно чего. Хаотичное смешение нитей. С последними девочками придётся поработать, иначе они посеют разрушения даже в парке Академии. Возможно, у них плохо налажена связь с даром, и просто-напросто отсутствует должная концентрация. «Убедительная просьба разойтись хотя бы на 10 шагов», — скомандовала я. «Выстроитесь в одну линию и действуйте строго по моей команде. Теперь нужно выставить щит». Учащиеся последних курсов делали это сами, но передо мной четвёртый. Сплести защитное заклинание обязан преподаватель. Понадеявшись, что девушки за моей спиной самовольно не займутся заклинаниями, направилась к кустам, отгораживающим одну тренировочную площадку от другой. Весной они превращались в зелёную стену, но сейчас листва облетела, позволяя разглядеть, что творилось по ту сторону. Проверила. Декан не подсматривал. Отчитывал кого-то у ряда скамеек и спокойно занялась делом. Утренняя хандра прошла. Теперь я верила в долго и счастливо. В смысле должности и денег, а не каких-то там отношений. Уж они-то вещь зыбкая и крайне вредная. Хотя бы потому, что от них беднели и тупели. Я заканчивала набрасывать второй щит, когда ощутила прохладное прикосновение. Оно резануло кожу, словно в меня со всего размаху влетела глыба льда. В следующий миг моё защитное сияние накрыло чёрное облако. Щит задрожал и лопнул. «Ложись!» Изо всех сил завопила я, плохо соображая, что делаю. В голове билась мысль. Нужно спасти студенток. Магия смерти удушливым пологом накрыла площадку. Стиснув зубы, пыталась выровнять пульс. Совладать с биением сердца. Из меня по капельке вытекала энергия. Жуткое ощущение. Трудно дышать, не меют руки. Накатывает слабость. К счастью, чёрное облако над нами не задержалось, не упало на головы. Унеслось дальше. Лишь бы растаяло. Чудо, что я его почувствовала. Нахмурившись, поднялась и убедилась, пострадавших нет. Кто-то направил вектор силы на нас. Для тех же некромантов это пустяк. Энергия стечёт с их внутреннего щита. А тёмные ведьмы к подобному крайне чувствительны. Повезло, что облако не зарядили заклинанием. Спускать подобную шалость я не собиралась. Поэтому, отряхнувшись, решительно направилась в стан врага. «Кто это сделал?» От звука моего голоса встрепенулись окрестные птицы. «Плевать». Я умнику голову оторву. Я человеческим языком спросила, кто это сделал? Расстояние между мной и юными некромантами стремительно сокращалось. И столь же стремительно таяли улыбки на их лицах. Наивные мальчики решили, будто я напрасно сотрясала воздух. Подумаешь, женщина. Только вот женщина была очень злая и не собиралась этого скрывать. Сине-зеленое свечение, обуявшее мое тело, обещало неприятности много хуже, чем визит к ректору и даже приготовление картофельного пюре на первое, второе и компот. «Орландо!» — декан выступил вперёд, словно курица-наседка, защищавшая птенцов. орланда или вы успокоитесь, или я вас угомоню!» — предупредил Леонтий. «Угомоните лучшие извилины в мозгах своих студентов!» Слова некроманта распалили ещё больше. «Его послушать так я ещё и виновата!» «Ну как?» — обратилась к притихшим парням. «Нравится тёмная ведьма. Я не только пальчиком грозить умею. И сейчас выясню, кто напустил на студентов магию смерти». «Магию смерти?» Брови декана взлетели вверх. Он крутнулся на каблуках и обернулся к подопечным. Судя по их стремлению забиться в угол выражения лица Леонтия, переплюнуло явление тёмной ведьмы. Но я не собиралась дожидаться признания. Душа требовала мести за утреннюю головомойку. К тому же дракона я узнала. «Некромант, значит». Платоядно улыбнувшись, двинулась к юному крылатому лорду и вскинула руки. Убивать его я не собиралась. Калечить тоже. Всего лишь подвигнуть к раскаянию. «Не сомневаюсь, именно Рыжик подбил товарищей на шутку. Ему и отвечать». «С ума сошли!» Зашипел декан, когда сиреневое облачко сорвалось с моих пальцев. «Хорошая у Леонтия реакция. И захват тоже крепкий. Не поколдуешь». Оставалось только метать взглядом молнии, пока, практически задушив в объятиях, правда, со спины, некромант тащил прочь подальше от студентов. «Идиотка!» — отпустив припечатал он. «Сам дурак!» — не осталось на кладе я. «Следить надо за учениками, а не за мной подсматривать. Это додуматься надо! Устроить два магических практикума по соседству, еще декан называется!» «Все?» — поразительно спокойно осведомился Леонтий. Покосившись на него, убедилась, душевное равновесие покинуло начальника. И пока не возвращалась. Вздувшиеся жилваки и подрагивающие губы красноречиво свидетельствовали. Он с удовольствием наколдовал бы персональное облачко смерти для меня. «У вас поразительные способности, Орландо!» Декан сделал пару глубоких вдохов-выдохов и прикрыл глаза. «Жаль, не в той области. Ректора вы уже довели, теперь меня собираетесь?» И в мыслях не держала. «Честно». «Нам нужна тёмная ведьма. Очень нужна. Но адекватная тёмная ведьма, а не особа, которая скандалит по поводу и без. Я сам разберусь. Честное слово, Орландо. Накажу виновного по всей строгости. Верите?» Леонти распахнул глаза. Пришлось кивнуть. «Хорошо». По лицу декана пробежало тень облегчения. «Занятия закончить сможете?» Снова кивнула. «Только после рабочего дня в лечебное крыло зайдите за каплями. Ради меня». Последнее прозвучало очень доверительно и простительно. Вся злость улетучилась. «Вы правы», — провела рукой по лбу. «Что-то нервишки шалят». «Нателла хороший эликсир делает. Попросите, у всех у нас тут нервы», — чуть слышно добавила Леонтий. Тогда Нателли впору открыть лавку на территории Академии. Чтобы разрядить обстановку, пошутила я. Некромант промолчал. То ли не смешно, то ли не расслышал. Думал Леонтий явно о своём. Остальное я улажу. Спохватившись, закрыл он тему. И настоятельно прошу. Вот и начальственные нотки прорезались. Впредь, не используйте магию против учащихся. Спасибо, никто ничего понять не успел. Ректор так изо всех сил старается, спасает Академию, а тут ещё со своей вспыльчивостью Уймитесь уже. Если некуда деть энергию, могу помочь. Спасибо, я как-то сама. Очень лестно и всякое такое, но господину декану утруждаться не стоит. Вдобавок мне по ночам спать хочется. «Да не в этом смысле!» Вогнав в краску, укоризненно глянул Леонтий. «Любовника вы уморите!» «Так уж!» Обиженно фыркнула я. Не поддавшись на провокацию, декан продолжил. «Вас нужно хорошенько по площадке погонять. Желательно с применением магии. надумаете приходите на тренировки. Они по понедельникам, средам и пятницам». Ощущая себя конченной истеричкой, сначала разрыдалась в туалете. Потом накинулась на парня только потому, что он дракон. Пора мне к Нателле за эликсиром, начали либо с ума сойду, либо кого-то убью. Оба варианта меня не устраивали. И поговорить-таки зайдите. Уже уходя, добавил Леонтий. Обещаю не кричать, отнестись со всем пониманием. Разберём ваши ошибки, поговорим о достоинствах. О, неужели они у меня есть? От сердца отлегло. Прилюдно отчитывать декан не собирался. Увольнять тоже. да И много. Вы хорошая ведьма. И, надеюсь, со временем станете прекрасным педагогом». Благоразумно промолчала, что не задержусь в академии дольше пары лет. Куда податься дальше, пока не решила. С долгами бы расплатиться. Но чахнуть здесь до шестидесяти? Помилуй триединое.